ДАРТ И Я Доктор Айлит Доктор Скотт Морган До этого мы только переписывались по электронной почте, но такое приветствие в начале видеозвонка по скайп было не лучше и не хуже любого другого. Рад, что могу поговорить о синтезе речи именно с вами. Эта фраза звучала чуточку слишком экзальтированно, но при этом полностью соответствовала истине. Я изучил работу всех компаний, работавших над технологиями воспроизведения голоса, то есть обучавших компьютер имитировать речь конкретного человека и воспроизводить ее. Мне нужен был компьютер, который говорит как я. Похоже, лучше всего для этого подходила компания из Эдинбурга под названием Cereproc, Сокращение Acerival – умственный и Processing – обработка. Уже одно это позволяло составить представление о ходе мыслей ее создателей. Мне удалось договориться о звонке с главным директором по науке. Название должности вполне подошло бы кому-нибудь из команды корабля «Энтерпрайз», и я счел это хорошим знаком. Мое намерение изменить мир предполагало поиск актуальных исследований и новых технологий по всему миру. Некоторые, относительно доступные, разрабатывались в США. Некоторые, более недоступны лично мне, в Японии. Некоторые, кстати, в Европе и даже, очень кстати, в Великобритании. Но для начала мне в любом случае нужна была визитка. И я записал короткое видео, в котором рассказывал, чего хочу добиться и как пытаюсь собрать свой союз повстанцев, вместе с которым смогу переломить статус-кво. Так я впервые оказался на просторах социальных сетей. К тому же в моем распоряжении все еще оставалась съемочная группа Channel 4, чем я совершенно беззастенчиво и пользовался. Прямо сейчас несколько человек из нее находились в Шотландии и снимали моего собеседника. Расскажите о вашем исследовании подробнее, Мэтью. Он пустился с энтузиазмом описывать ультрасовременные разработки, которыми сейчас занималась компания. Подсознательно я решил, что Мэтью... Примерно на 10 лет старше меня. Потом вспомнил, сколько мне лет на самом деле, и скорректировал оценку. Он, вероятно, был лет на 10-20 моложе. Но эта энергия и отсутствие почтения покорили меня. Через час я уже обожал его. Возможно, некоторую незначительную роль сыграло и то, что он согласился синтезировать для меня самый лучший голос. Через несколько недель наша с Франсисом машина уже взбиралась по крутому склону к звукозаписывающей студии на краю окруженной полями загородной усадьбы. Съемочная группа уже ждала на позиции. Несколько обязательных дублей. Мы записывали, как специальный лифт спускает меня из переоборудованной машины. И мы уже внутри. Знакомимся со звукорежиссером Моуэном. Он оказался отличным профессионалом и очень заботливым человеком. Первая сессия длилась 5 часов и мы записали очень много материала. В перечне фраз, подготовленном с Прок для меня, использовались все возможные сочетания звуков, которые могли пригодиться в будущем. Такие же наборы готовили для коммерческих систем, например, навигаторов. Помимо этого у меня была своя подборка, реплики, которые я мог использовать целиком. Именно из-за них процесс и длился так долго. Если я правильно помню, наиболее полно это описывает просторичный термин. Далее следовал перечень подходящих окончаний фразы. От провала и бардака к полной фигне и эпичной хрени, по мере ухудшения ситуации. «Простите, у меня на записи посторонний звук. Не могли бы вы повторить еще раз?» – попросил кто-то за кадром. «У меня звук чистый», – возразил Оуэн. «Это все из-за меня». Я узнал голос Мэтта, режиссера и продюсера фильма. Он звучал очень виновато. Я рассмеялся. Студия Пайн расположенная на окраине Лондона, известна как место съемок «Звездных войн» и фильмов о Джеймсе Бонде. Именно там Channel 4 снимала, как мы с Франсисом едем по Голдфингер-авеню. И именно там мое лицо должны были законсервировать, и превратить потом в аватар высокого разрешения. Аманда, директор Optimize3D, одной из бесчисленного множества тамошних компаний, приложила немало усилий, чтобы привлечь к сотрудничеству множество узкоспециализированных фирм. Объединив усилия и технические достижения, каждая в своей области, они могли создать для меня такой же аватар, какой создали для принцессы Леи после смерти Кэрри Фишер. Я умирать не собирался, чего нельзя было сказать о моих лицевых мышцах. На студии есть огромный павильон, оборудованный для использования технологий захвата движения. В нем высокие потолки и хорошее освещение. Но нет абсолютно ничего другого. И не нужно. Все, что вы увидите потом в кадре, добавят на компьютере позже, даже если актеры превратятся в животных, инопланетян или инопланетных животных. Здесь записывают только то, как человек двигается. В моем случае потребовалась только направленная прямо в лицо камера. Она фиксировала движение точек. Их было больше 30. Получились высокотехнологичные веснушки. На то, чтобы нарисовать их на моем лице, ушло около часа. Занимался этим довольно крупный парень. Один из лучших в мире специалистов, как сообщал надежный источник, по раскрашиванию лиц знаменитостей. Наверняка за этот шаманский ритуал ему платили невообразимые суммы. Выглядел процесс следующим образом. Вооружившись маленьким тюбиком туши Макс Фактор, по его мнению, она подходила для этих целей лучше всего. Он сверялся с детальной схемой на компьютере, включавшей все требуемые элементы, обмакивал кисточку в тушь, медленно подносил руку к моему лицу и с величайшей аккуратностью ставил точку. И так больше 30 раз. Потом мне пришлось гримасничать, воспроизводя все выражения лица, известные человечеству. Повторять бесчисленные фразы, выведенные на экран. И выполнять все приказания бестелесного голоса за кадром, принадлежавшего режиссеру. Когда все закончилось, мою боевую раскраску смыли. А меня перевели в кабину для фото в другом павильоне. Снимок для паспорта – привычное дело. Но меня ждал его апогей. Внутри кабины я оказался в шаре из направленных в одну точку камер. Всего их было более 50, делающих фотографии высокого разрешения. Специалист по мимике пробирался внутрь. Инструктировал меня, как сделать то или иное выражение лица. И снова выходил. Потом все прожекторы гасли. Начинался обратный отсчет. А потом включалась ярчайшая вспышка после которой я на несколько секунд слеп. После процесс повторялся. И опять. И снова. И так 30 с чем-то раз. Конечно, спокойствие, наполнившее меня с осознанием того, что я наконец сохранил свою мимику, свою личность, должно было бы стать главным воспоминанием о том дне в студии. Но оно прочно обосновалось на втором месте. Первое оказалось занято секундой, когда я, сам того не ожидая, смог взять в руки блестящий черный шлем Дарта Вейдера, хранившийся в кабинете одного из режиссеров. Тот самый, настоящий шлем. Дэвид Проус надевал его на съемках пятого эпизода. «Империя наносит ответный удар». Это было невероятно. Когда мы заехали на территорию Имперского колледжа, и в поле зрения появилась Королевская башня, возвышавшаяся, как и положена башня, над всем кампусом, Я почувствовал укол тоски по потерянным возможностям и по пути, на который так и не ступил. Мне нравились академические знания. В каком-то другом мире я остался бы учиться там, никогда не стал бы мечущимся по всему земному шару консультантом, разменявшим науку на интеллектуальную проституцию. Получил бы вместо этого степень профессора робототехники и постоянную работу в университете, писал бы статьи в рецензируемые журналы. Выстраивал репутацию в научных кругах. В общем, был бы настоящим ученым. «Каково это — вернуться в университет, где вы когда-то учились?» Мэт обратился ко мне, как всегда прячусь за видоискателем камеры, закрывавшим большую часть лица. Видимо, ему нужен был крупный план. Я послушно перевел глаза на край камеры. Мэт просил никогда не смотреть в объектив и сказал ему правду. Я не был здесь больше 30 лет, и как же здорово вернуться. Теперь по всему кампусу были разбросаны робототехнические лаборатории. В две из них нам и предстояло заехать. В первой к моей руке должны были прицепить роботосборщика, а потом включить его. Такое нельзя делать дома. На фабрике, впрочем, тоже нельзя. Есть определенные правила безопасности, регулирующие это но мы направлялись в научно-исследовательскую лабораторию, а в лаборатории запретов не было. Фиксирующие ремни оказались довольно тугими, поэтому, пока их затягивали, у меня возникло ощущение подготовки им к некоему наказанию или к казни. Я заискивающе улыбнулся двум аспирантам, привязывавшим меня к довольно серьезному сложно составному устройству. Они ответили мне тем же, а потом продолжили затягивать вокруг моей кисти тяжелую перчатку. «Мы еще ни на ком, кроме себя, не пробовали», сообщил один из аспирантов. «Но это должно быть безопасно», заверил второй. Нас ждал довольно хитрый эксперимент. Камера следила за моим взглядом, направленным на стоящий передо мной стол. Смотреть мне предлагалось на апельсин, лежащий в произвольном месте. Компьютер должен был понять, куда я смотрю, Запустить робота, переместить с его помощью мою руку, привязанную к нему, и сомкнуть на апельсине пальцы, запустив движение перчатки. Потом я должен был перевести взгляд на стоящую в случайном месте миску, а робот подносил к ней мою руку и разжимал перчатку, заставляя пальцы выпустить апельсин. Что могло пойти не так? Для начала мое плечо вполне могло вырвать из сустава. Именно эта идея беспокоила меня, пока я гадал, длиннее у моих помощников руки или нет. Мне обещали, что робота в таком случае тут же выключат, Но один из аспирантов все же внес необходимые корректировки в компьютерную программу. Вопреки всему, после примерно дюжины попыток, занявших сейчас времени, все начало работать идеально. По крайней мере, апельсин оказался в миске. Победителями себя в тот момент чувствовали абсолютно все. Но я еще чувствовал, как болит рука. Несмотря на травму, я хотел провести еще один эксперимент. Мы перепрограммировали робота так, чтобы он подносил мою руку к руке Франсиса и хватал ее. Впервые за три месяца я смог наконец это сделать. И именно в момент контакта понял, насколько важно дотянуться до тех, кого любишь, и прикоснуться к ним. Во второй лаборатории я надеялся получить роботизированное кресло. Оно функционировало по тому же принципу, что и беспилотные автомобили. Мэтт пришел в восторг. Это могло стать отличным материалом для фильма. Нас должно было, однако, насторожить абсолютно будничные замечания разработчика. Кресло еще не до конца испытано, и пользоваться им я могу исключительно на свой страх и риск. «Людей с ограниченными возможностями мы в него еще не сажали», с энтузиазмом сообщил профессор. «Но обычно оно ведет себя хорошо», добавил работавший с ним аспирант. Кресло и правда вело себя хорошо, хотя двигалось рывками и периодически забывало дорогу, как древняя бабушка с тремором, и даже успешно обогнуло экран, отделявший его от точки назначения. Все шло просто отлично». Я уже представлял, как ликует за камерой МЭТ, предвкушая, сколько будут стоить эти кадры. А потом бортовой компьютер растерялся. Проблема заключалась в том, что растерявшись, он входил в режим поиска, а в нем кресло начинало очень быстро раскручиваться. Вместе со мной. Хорошая новость. Специально на такой случай моего обезумевшего скакуна снабдили кнопкой отключения питания, способной моментально его остановить. Плохая новость. Кнопка была на правом подлокотнике, а правая моя рука уже была парализована. Заметив эту проблему, насколько ему позволял бешеный ритм движения кресла, лаборант попытался нажать заветную кнопку вместо меня. Но к тому моменту мы с креслом набрали уже приличную скорость. И он промахнулся в отличие от кресла, которое его подноло. Потрясенный физическим сопротивлением со стороны созданного им же самим компьютерного обеспечения, лаборант отступил. Собраться с силами и предпринять вторую попытку он смог только еще через несколько оборотов. Оглядываясь назад и проигрывая ситуацию в памяти, я понимаю, противоречивые указания профессора тоже совершенно не помогали. И все же он сделал еще один выпад. Неудачно. Кресло ответило ему другим выпадом. Удачным. Для меня комната снова закружилась юлой. Происходящее начинало напоминать кошмарное противостояние человека и машины. И в эпицентре его оказался я. И я вращался. Очень быстро. В нашей метафорической пляске смерти отважный лаборант оказался Матадором, пытающимся нанести решающий удар. Он делал попытку и промахивался. Отпрыгивал с дороги, снова выходил на арену и снова терпел поражение. Все это сопровождалось все более громкими криками одобрения со стороны публики, то есть профессора, и продолжалось по ощущениям несколько лет. В конце концов, кто-то каким-то чудом все же выключил кресло или у него просто сели батареи. Так или иначе, оно остановилось. Комната, однако, продолжала вращаться. Мне потребовалось несколько секунд, прежде чем я смог заговорить, не рискуя тут же расстаться с содержимым желудка. Все вокруг спрашивали, как я себя чувствую. Я обдумал положение. С точки зрения космического баланса, мы с несчастным лаборантом прекрасно уравновешивали друг друга. Он был смущен до полуобморочного состояния. А я чувствовал себя на грани обморока и от того смущался профессор явно не выглядел довольным и ждал, как лягут карты дальше. «Что ж, это было весело. Очень воодушевляющая разработка. Так держать!»